Стоя перед воротами Царства животных, смерть не могла пересилить себя и сделать шаг. Что случилось? спросила Марина, впервые видя свою начальницу, пребывающую в такой нерешительности. Я боюсь призналась смерть. Что? ⁇ в один голос протянули Марина и Валентин. Видите ли, это место сильно отличается от привычного мне человеческого. Во-первых, у животных нет рая и ада. Ведь они безгрешны. Во-вторых, здесь отсутствует всякий порядок, а я к такому не привыкла. У меня инструкции, списки, все данные, как на ладони. Мы можем потратить вечность на поиски этого кота. Уверена, что мы найдем его быстрее, – заявила Марина. Я его рыжую мордочку, хвост в полосочку и один единственный ус с левой стороны узнаю из тысячи. Она первой получила свой пропуск и зашла на территорию где перед ней предстала многотысячная армия рыжих котов с полосатыми хвостами. — Ничего себе! — восторженно и одновременно испуганно произнес Валентин, пройдя через шлагбаум. У Марины от умиления даже губы затряслись. Она и представить себе не могла столько концентрированного счастья в одном месте, облизнувшись. Она уже приготовилась сказать заветное слово. – Нет, не вздумай! – попыталась остановить ее смерть, но было поздно. Кыс, – Кыс-кыс-кыс! – произнесла Марина, и рыжее море тут же навострило свои уши и потекло в их сторону. – Они теперь не отстанут! – ругалась смерть, глядя, как Марина гладит бесконечное множество котов, вьющихся у их ног. – Его здесь нет! – — сообщила смерть через полчаса. — Откуда ты знаешь? — Никто из них не бесит меня так сильно, как твой погонини, А еще я спросила на входе, и мне ответили, что последний раз видели его гоняющимся за волками. Так что нам нужно идти дальше, вглубь этого места. Голос смерти звучал тяжело и мучительно, словно на ее плечи упала целая тонна. Звериное царство было прекрасно. Чувствовалась необъяснимая гармония, которую нельзя было ощутить даже в человеческом раю, словно все здесь работало по совершенно другим законам. Пройдя мимо огромных стад свиней, коров и кур, Марина всем своим нутром чувствовала осуждающие взгляды. Временами животное царство залезало на территорию человеческого ада, и троица наблюдала странные картины. Лошади скакали на мужчинах и женщинах, пришпоривая их изо всех сил. Лоси стреляли из ружей по охотникам, а обезьяны тестировали на людях в белых халатах различную косметику, от которой кожа покрывалась волдырями. – Жуткое место! – заметила Марина, когда они дошли до соболей, норок и песцов. – Не то слово! – подтвердила смерть, и они поспешили в другую часть загробного животного мира. Армия котов так и продолжала следовать за ними, а Марина время от времени их зачем-то подзывала, чем сильно раздражала своих спутников. Один раз Марина увидела голубя и кинула ему горсть семечек, которые всегда носила в кармане. И хотя в этом мире животные не испытывали голода, небо тут же почернело от крыльев. Непонятно как, но голуби слетели как местные, так и из мира живых. Их было столько, что от курлыка не тряслась земля. Потом где-то в Австралии рассыпалось пшено. Они все, разумеется, это услышали и взметнулись в воздух, оставив после себя пустую выжженную землю, что мгновенно заросла травой. – Не завидую я водителям, оказавшимся на их пути! – смотрела на удаляющуюся стаю смерть. Еще были бескрайние поля с хомяками и всего одна морская черепаха, умершая не от старости, а скорее из вежливости к остальным животным. Следы не удалось обнаружить лишь на закате третьего дня, когда из кустов выбежал огромный перепуганный медведь и попросился на ручки. Дальше было несложно. Вредный кот грыз все цветы небывалой красоты, встречающиеся ему на пути даже здесь. В, казалось бы, идеальном месте погони чувствовал себя неуютно. Лишь в полном хаосе и испытывая неоправданный драйв, он был счастлив. Троица достигла густой чащи и начала продираться через листву и высокие кустарники. Смерть шла впереди и рубила ветки косой, словно следопыт мачете. "Знаете, говорят, что страшнее кошки, змея нет", прошептал Валентин опасливо озираясь по сторонам. В этой поговорке речь исключительно об одном неуравновешенном коте. Тоже шепотом поддержала разговор смерть. — Ну хватит! — обиженно буркнула Марина. — Ты со всякими ненормальными возишься, потому что у тебя своей судьбы нет! — сказала напоследок смерть, а потом вспомнила, что и сама находится в компании ненормальных, и замолчала. Погонини нашли спящим на боку огромного серого волка, который боялся пошевелиться и смотрел на незваных людей с мольбой во взгляде. – Милый мой кисик! – запищала Марина и бросилась к коту. Волк зажмурился от страха и боли, потому что кот с куснул уснул его за бок. Марина кое-как оторвала Паганини от бедного хищника и тот, не раздумывая, прыгнул в кусты. – Отлично! Дело сделано, выдохнула смерть. Осталось самое сложное. «Разве не это было самое сложное?» – удивился Валентин. «Нет, самое сложное – его отсюда вытащить». Смерть отвернулась и куда-то в пустоту произнесла. «Прием, прием, мы будем у западных ворот, подходи». «Что происходит?» – спросила Марина. «Операция «Спасти тварь» происходит». «Тварь?» – обожгла ее взглядом Марина. – Божью, тварь, – добавила смерть и увлекла всех за собой через чащу. – Разве вы не договорились с местной администрацией о, о воскрешении? – задыхаясь, задала вопрос на ходу Марина. – Ты вообще соображаешь, что спрашиваешь? – удивилась смерть. – Кто в здравом уме такой одобрит? – Вы, – сказала Марина, вспомнив, как сама однажды воскресла. Я и говорю, что в здравом уме никто. Так, прибыли. Остановившись возле высокой стены, объявила смерть, а затем крикнула через забор. Мы на месте, а ты тут, Послышалось за стеной. А кто там? Спросила Марина. Старая знакомая. Давай, подбрасывай кота. А если его там не поймают? Прижало рыжее существо покрепче к груди Марина. Ты издеваешься? Он и так уже умер. – А, ну да, – ударила себя по лбу Марина и, раскачав кота в воздухе, швырнула изо всей силы. – Поймала? – спросила Смерть, но в ответ услышала лишь крики боли и древний запрещенный мат. Кажется, коту не понравилось летать. – Так, все нормально, давайте живей, пока нас не застукали, – торопила Смерть, подставляя свои кости, чтобы Марина и Валентин забрались по ним. – Эй, стоять! Вы что задумали? Послышалось издалека. Все, бежим! Перекинув всю бригаду, крикнула Смерть и, зацепившись косой точно скалолазным крюком, перебралась через забор. Когда Марина перекувыркнулась через препятствие и протерла глаза от пыли, перед ней предстала сама жизнь. Ой, а вы что тут делаете? Звонко спросила девушка. А кто по твоему будет кота воскрешать? – ответила вопросом на вопрос исцарапанная жизнь. – Логичненько! Отдирая кота от жизни, согласилась Марина. Как только вся группа была в сборе, они побежали. Ворота звериного рая распахнулись, и за похитителями кошачьей души была организована погоня на гепардах и страусах. – Скажу вам честно, но представить более абсурдную картину не выходит, как бы я ни старался! – признался Валентин когда вся их банда свернула за угол и остановилась, чтобы перевести дыхание. Кое-как оторвавшись от погони, бригада смерти собралась дома у Марины. — Так значит, ты без судьбы? — спросила Жизнь. — Ну да, одна мартышка постаралась. — И что тебя тревожит? Ты ведь можешь делать все, что вздумает. С призраком, например, встречаться. Знаешь, обычным людям это не дозволено, а у тебя иммунитет. Знаю, но у меня какое-то неприятное чувство с детства, какой-то ненужности, что ли. Понимаю тебя. У меня тоже такое бывает. Порой даже слишком часто. Чувствую, как некоторые проживают меня зря, хотя у них есть все шансы изменить свою судьбу. Это вполне возможно, но люди не хотят. Ужасно, согласилась Марина. А мне и менять нечего, просто живу по обстоятельствам. Вы закончили свое нытье? Спросила смерть. Да, кивнула жизнь. А ты помнишь о нашей части сделки? Помню. Тогда вперед. Что за сделка? Спросила заинтригованная Марина. Прежде чем погони не воскреснет, я обещала, что мы немного поработаем на нее. Смерть косой указала на жизнь. – Вот только этого нам сегодня и не хватало, – скрестил руки на груди Валентин. «Здорово – Здорово! – не слушая своего парня, произнесла Марина. – С чего начнем? Четверо отважных сущностей – Марина, Валентин, Смерть и Жизнь, а также одна кошачья душа – стояли на перроне и ждали подходящий поезд дальнего следования. – Где наш клиент? – спросила Смерть, когда поезд остановился И проводники начали выходить. Вот она, показала жизнь на одну из проводниц с очень грустными глазами. Зовут Наталья. У нее лет семь назад погиб супруг. — Ваших рук дело, — с укором посмотрела Марина на смерть. — Ну, да? А чьих же? И не надо на меня так смотреть! Я, что ли, виновата, что этот тип без снаряжения на высоту полез? — Отставить. Судьба такая у человека была. А у нас сейчас другой вопрос. Этой женщине нужно вернуть смысл жизни. Идеи есть? – Психотерапия! – первым подал идею Валентин. – Согласна! – кивнула смерть. – Пожалуй, я тоже поддержу! – ответила Марина. – Мяу! Вы издеваетесь? – обвела всех серьезным взглядом жизнь. – Этой дураку понятно! Но у человека работа, да и психотерапевт стоит денег. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ей нужна мотивация, нужен стимул, нужно... Голос в динамике объявил об окончании посадки. Все пятеро начали забираться в поезд, толкаясь и ругаясь между собой. «Вы свой инструмент вообще оставить нигде не можете!» – кряхтел Валентин, когда смерть случайно заехала ему пяткой косы по затылку. Восьмой вагон-плацкарт, где вела свой трудовой и повседневный быт проводница Наталья, был забит пассажирами. – Слушайте, неудивительно, что к человеку не возвращается желание жить, это же просто кошмар, – бубнила смерть, проходя мимо торчащих с верхних полок пяток и вдыхая смесь ароматов из всех видов доширака. Я видела Помпеи после извержения вулкана, так и то. Там и то комфорт не было. Сколько этому поезду еще ехать? Так, четыре дня. Прочитала Марина информацию о маршруте. Фух. Ладно, давайте думать. Смерть пододвинула одного из мужчин, сидящих на нижней полке, и плюхнулась рядом. Тот начал возмущаться. – Нечего меня двигать, я вообще-то деньги заплатил, чтобы ехать снизу. – Он нас видит? – удивилась смерть. – Нет, но, но ему это не важно. Главное, что за свое место он любого порвет, даже бестелесного и невидимого, – объяснила Марина. Наталья ходила по вагону, как зомби, машинально собирая грязные полотенца, мусор, поднимая упавшие на пол одеяло и выдавая новым пассажирам комплекты белья. Выглядела она, мягко говоря, потрепанной. Мешки под глазами, сальные волосы, сухая кожа. Эх, ей бы на море, задумчиво произнесла Марина. А куда поезд следует? В новую ренгой. Да. Немного в другую сторону. Предложение? Спросила жизнь и отпила чай из стакана в фирменном подстаканнике. Надо ее с кем-нибудь познакомить. Она не хочет. Что значит не хочет? Все хотят, а она что лучше остальных? Пока разгорался спор, погони не ушел осматриваться. Он лазил по полкам, изучал содержимое чемоданов и пакетов, собирая собственное кошачье досье на пассажиров. Поезд монотонно покачивался на рельсах, день клонился к закату. Споры ни к чему не привели. Бригада смерти так и не смогла найти решение проблемы Натальи. Когда проводница снова начала ходить по вагону, лениво предлагая приобрести продукцию РЖД, в проходе появился Паганини и начал громко и утробно мяукать. — Что ему опять надо? — спросила раздраженно Смерть. Я, — Я еще только начала изучать кошачьи. Сложно сказать точно, — искренне ответила Марина, глядя на лохматого друга. — Брысь! — рявкнула Смерть и пожалела об этом не точно взбесился и бросился ей прямо на костяное лицо. Смерть вскочила с места и попыталась снять кота, шарахаясь с ним по проходу, но тот вцепился намертво. – Осторожней, не повредите ему эктоплазму, – умоляла Марина, когда смерти все же удалось отшвырнуть кота и схватить косу. не дал стрекача, смерть рванула следом. Сонные пассажиры зевали и боролись со скукой, даже не подозревая какое шоу разворачивается прямо перед ними. Добежав до середины вагона, где в этот момент стояла Наталья, не рванул вверх и, пройдя сквозь ткань большой спортивной сумки, оказался внутри и начал там беситься. – У вас в сумке что-то происходит, – обратилась проводница к пассажиру на верхней полке, который уже засыпал. – Там все нормально, – пуркнул тот и отвернулся к стене. – Погони! А ну, прекрати так себя вести, – Шигнула на кота Марина, но тот только еще больше распоясался внутри сумки. – Молодой человек, если у вас в сумке животное, я буду вынуждена принять меры, – строго сказала Наталья. – Да нет там ничего. Происходящее начало привлекать внимание остальных пассажиров. Наталья схватила сумку и потянула на себя. – Оставьте! – занервничал пассажир и схватился за вещь, в которой по-прежнему бесновался призрачный кот. Показывайте, что у вас там, настаивала проводница. Да не имеете права, там личные вещи. Смерть, которой все это надоело, ударила косой по сумке. Древнее лезвие легко рассекло ее на две части, и все содержимое повалилось на пол. Кот не пострадал и ускакал в непонятном направлении. Что вы наделали? Я на вас жалобу напишу. Будете сортиры в пригородных электричках убирать до конца дней, верещал мужчина, судорожно собирая свои пожитки с пола. В этот момент к ним подошел один из пассажиров. Не лезь! рявкнул на него хозяин сумки. Вызовите полицию, у этого товарища здесь запрещенный к перевозке груз, указал мужчина Наталье на пистолет, выглядывающий из-под рубашек и носков. У меня есть разрешение, я сотрудник, попытался выкрутиться пассажир. Тогда мужчина показал ему карточку сотрудника спецслужб и наступил ногой на пистолет. – А вы свое удостоверение покажете? – холодно спросил он. Через пару минут вернулась Наталья в сопровождении людей в форме. Мужчину скрутили. – Как вы узнали, что в сумке что-то есть? – спросил агент в штатском, когда все закончилось. – Не знаю. – Просто показалось, сама не знаю, – оправдывалась женщина. – Хорошее у вас чутье. Лучше, чем у тех, кто проверяет багаж на вокзале. А не хотите сменить профессию? Я бы вас порекомендовал на одну должность. Зарплата получше, да и форма попрестижней. Обвел он взглядом Наталью. Я... я даже не знаю. Как-то это все уж больно неожиданно. Мне надо подумать. Ох... Да не торопитесь. У нас с вами есть время все обсудить. Я еду до конечной станции. Может, выпьем чаю? Смерть тем временем уже поймала Паганини за шкирку и собиралась как следует надавать ему по усам, но жизнь ее остановила. — Он молодец, решил нашу проблему, — сказала она и показала смерти свою тетрадь. У Натальи зародилось зерно счастья. Пока очень маленькое, но оно обязательно скоро проклюнется. — Я тебе еще покажу, настанет мое время, — отпустила смерть кота И они все вместе покинули вагон. – Есть тут одно существо, по-другому назвать не могу, которое людей в интернете доводит до крайности. – Тролль, что ли? – спросила Марина, когда все вместе заходили в квартиру некоего Руслана, занимающегося профессиональным разведением плохих манер в Сети. – Я в свое время знала нескольких троллей. Достойны были личности а здесь прямо-таки безликая, неуправляемая дрянь. Все смотрели на жизнь, ранее никогда так не выражавшуюся. Хочешь, чтобы я его забрала раньше срока? У Марины тут как раз одна обезьянка знакомая в отделе судьб завелась. Сможет помочь. Нет, свертела головой жизнь. Ты вообще думаешь, кому ты эти вопросы задаешь? Смерть лишь пожала плечами. Не нужно никого забирать. Надо просто как-то отучить под лица гадить в сети. Вляпавшись в его умозаключение, люди теряют интерес к творчеству, отказываются делиться собственным мнением и вообще иметь его, начинают в себе сомневаться. И что самое обидное, жизнь выдержала театральную паузу. Начинают ненавидеть меня. И как мы должны его перевоспитать? – показала смерть пальцем на расплывшийся в кресле перед ноутбуком потного мужика лет сорока пяти. – Можно попробовать натравить на него Валентина, – предложила Марина. – Он как-то одного бота в сети до да истерики довёл. – Давайте попробуем, – согласилась жизнь и показала сайт, где обычно ошивался Руслан. Валентин тут же бросился в душевную атаку. Он занудствовал, крыл фактами. Пытался высмеять интеллект тролля, но Руслан с абсолютно скучающим лицом каждый раз парировал атаки Валентина, тонко подкалывал его, пока призрак не сдался и не побежал прыгать в окошко. Сиганув вниз с четвертого этажа, он поднялся обратно и сказал, что больше в интернете ноги его не будет. После первого провала на передовую отправили Марину. Девушка решила действовать по классике и явилась Руслану во сне. Она пыталась угрожать, предостерегала, пугала вечными муками и предлагала сходить на свидание. Но Руслан умудрился заблокировать ее в своем сне, добавив в черный список и обозначив как спам. Следующим был Паганини. У него был огромный опыт в воспитании гомо-сапиенс. Несмотря на то, что он призрак и материальный мир его игнорирует, кот смог нагадить во все тапки и ободрать обои за креслом. По его логике, человек теперь должен был вспомнить все свои грехи и, покаявшись, измениться. Но, как ни странно, это тоже не сработало. Руслан за запахом собственного немытого тела так и не смог различить стойкий букет, который с таким трудом создавал погонение. Смерть смотрела на все эти потуги с нескрываемым скепсисом. Не желая позориться, она не принимала участия в этом цирке и убегала время от времени на свои собственные задания или работала онлайн. Время шло. Тролль продолжал свой мерзкий интернет-поход, нарабатывая клиентскую базу психотерапевтом. – А если мы ему просто интернет отрубим? – спросил Валентин. <дых> – Не поможет. Тяжело вздохнула жизнь. У него телефон есть. Да и это сейчас не проблема. Wi-Fi в каждом утюге. Любое кафе предоставит ему доступ даже без заказа, взять хоть бургерную на первом этаже. Да, я как раз к ним подключалась удивительно, аж досюда двухгерцевая сеть бьет, подтвердила смерть. Точно! Герцы! закричала Марина, вскочив с места и перепугав погонини, который от неожиданности сиганул сквозь стену к соседям. Ты чего орёшь? – сердито рявкнула смерть. – Того! Помните, как вы отчитывали нас за то, что мы душу одного клиента в интернет засунули? – Ну да, ваши идиотские выходки сложно забыть. – Так давайте свяжемся с нашим знакомым. Пусть он заблокирует везде этому троллю доступ. Как вам? – ловко? – красовалась точно перед зеркалом довольная Марина. – Хм… <смех> Недурно. Вот только не нужно делать вид, что тут все продумано заранее. Все прекрасно понимают, что это просто совпадение. Смерть отвернулась и не произнесла больше ни слова, не желая признавать отличный ход своей протеже. Используя связи, она вышла на блуждающую по интернету душу, и обозначила задачу, которую нужно было выполнить в добровольно-приказном порядке, дабы не лишиться зоны комфорта. Через четверть часа тролль был лишён всех своих возможностей и начал медленно тонуть в собственной злобе.